Глава 6 Первым делом Анне пришло в голову. Насчет родителей в контракте ничего не было. «Контракт?» — присвистнул Фернандо. «Ну ты даешь, братец. Опять?» «А что? По-моему, в этот раз убедительно. Даже ты не догадался», — отрезал Диего. И умоляюще обратился к Анне. «Ну, пожалуйста. Они очень хотят познакомиться с моей новой подружкой. Всего ты один нужен. Вкусно поешь, поговоришь с умными людьми». Для разнообразия пробуржал его брат. «Ты молчи», — огрынулся Диего. Милой семейной разборки, только этого ей не хватало. С другой стороны, это абсолютно логично. Если Диего хочет во все услышания объявить, что у него есть девушка, и при этом не представить ее родителям, это будет выглядеть подозрительно. Анна тяжело вздохнула, оглядела себя, ужаснулась. «В этом не поеду. Спокойно, время еще есть». Ужин вечером часов восемь. Только никаких парадных туалетов. Все строго по-домашнему. И постарайся все-таки не выходить из образа. По мне и так вполне подошло бы». Диего ухмынулся. «Смотри, чтобы Изабель в обморок не упала, а гребешь от отца». Опять предупредил Фернандо. «Я пошел. Увидимся за ужином», — кивнул он Анне. «А ты разгребай то, что наворотил». Ткнул он обвиняющим перстом в Диего и вышел из кабинета хлопнув дверью для пущей убедительности. Навара обессиленно упал в мягкое кресло, откинувшись на спинку, и чуть не вместе с креслом назад. Анна хихикнула. «Тебе смешно», — пробуршал Диего, ухватившись за стол, чтобы удержать равновесие, и подкатываясь поближе. «Ты бы знала, как я сам не хочу на это семейное сборище. Ты разве не живешь с родителями? Вот и повод узнать о нем побольше». «Не приведи, Господи!» — с чувством отмахнулся Навара. «У меня пентхаус на Петральбисе. Сразу съехал, как только стал совершеннолетним». Анна кивнула больше своим мыслям. Ей бы тоже не захотелось, повзрослев, жить с родителями. Собственно, она и съехала при первой возможности, на другой конец света. Она их любит неимоверно, но терпеть постоянную опеку отца, как будто ей пять... И отбрыкиваться от подсовываемых мамой ухажеров, словно она тургеневская барышня на выданье, сил не было никаких. — На, вот тебе, по контракту положено. Диего послал что-то через стол, как шайбу в аэр -хоккее. Анна словила на автопилоте нечто темное и прямоугольное, рассмотрела — черная виза. — Безлимитная? — с уважением протянула она. — Ага, на предъявителя, так что не потеряй. «Не надо», – твердо отказалась Анна, собираясь послать кредитку обратно тем же путем. Пункт 7.2. Работодатель обязуется предоставить средства наемному работнику на реализацию всех потребностей, возникающих в результате выполнения заданий работодателя. Так что считай, это покупка униформы. Давай мне еще с тремя заказами разбираться и с китайцами новый договор оформлять. «Спасибо тебе, кстати». «Не за что», – улыбнулась Анна, аккуратно упаковывая новую кредитку в бумажник. Не то, чтобы она собиралась ею пользоваться, пусть лежит и душу греет. «За тобой куда заехать?» Остановил ее вопрос уже у самых дверей. «Я обратно приду, сюда, за тобой. Заодно проверю, как ты справился с домашним заданием». Поправив воображаемые очки, она сурово посмотрела на него из-под лобья. «Никогда бы не подумал, что мне нравятся ролевые игры, но в теме учительница-ученик явно что-то есть» пробормотал Диего себе под нос, закапываясь в бумаги. В приподнятом настроении Анна вышла из здания, прищурилась на солнышко в зените, продезинфицировала новый велосипед и покатила в сторону центра. Помимо огромного комплекса «Корта Инглса там было множество мелких магазинчиков, предлагавших интересные вещи за демократичные цены. Анна проголодалась после экзамена, так что сначала зашла домой, перекусила традиционным испанским омлетом с картошкой, который навострилась готовить не хуже брегенов Ее коммуналка находилась как раз посередине, между морем и центром. Так что дальше девушка, не торопясь, пошла пешком по узким извилистым улочкам старого города, рассматривая витрины и мысленно перебирая имеющуюся обувь. Те открытые босоножки, что она надела в первый визит в офис, пойдут, если дополнить легкомысленным летним платьем. Осталось найти платье. Зайдя в несколько магазинов и, перемерив с десяток фасонов, Анна остановилась на простого кроя сарафани в яркие желто-оранжевые цветы, застегивающиеся мелкими пуговичками сверху донизу, то есть аж до середины бедра. Коралловая помада завершила образ, и вечером к офису Диего она подъехала на такси, вполне сбалансировав вульгарность и приличие. Показаться его родителям в обнажающем самое небалуся почему-то не хотелось. Как будто она на самом деле была его девушкой и хотела произвести благоприятное впечатление, чтобы ее одобрили как невесту сына. Придет же такое в голову. Анна даже встряхнулась всем телом, прогоняя крамольные мысли. Навара уже ждал ее у входа в офис. Быстро расплатившись с водителем, так что она пискнуть не успела, Он пересадил Анну в припаркованный в запрещенной зоне синий порш с открытым верхом. — Новый? — поинтересовалась она, украдкой проводя ладонью по приятно теплому сиденью. — Твоими стараниями, — съездил Диего, выруливая на трассу. — Штрафов не боишься? — Это наша стоянка, имея полное право. Почему ты собрала волосы? Резкая смена темы застала ее врасплох. Она потрогала небрежный, пышный узел на макушке, создававший иллюзию большого количества волос. «Хвост не подходит к платью», — немного растерянно ответила она. «Что, плохо?» Диего поморщился, но ничего не сказал. Дома вдоль трассы постепенно сменились полями и скалами, на которых изредка кучковались небольшие курортного вида поселки. Издалека мелькнуло море, потом дорога вильнула вправо, и дальше они ехали прямо по берегу. От налетевших периодически волн шоссе отгораживала насыпь, по которой за забором сеткой иногда пролетали красно-белые электрички. Родители Диего жили в отдаленном, но роскошном пригороде Барселоны. Особняк расположился прямо у моря. К воде спускалась вымощенная камнем лестница. Территория была огорожена чисто символические по московским меркам высоким забором из бетонных плит. Диего потыкал пластиковым брелком в сторону ворот, и они медленно отъехали внутрь территории, открывая извилистую дорожку, проложенную между буйно растущими и цветущими кустами и деревьями. Развести такое изобилие в каменистой местности Косты брава было недешевым удовольствием. Анна ценила. Особняк из белого камня напоминал старинные здания из фильмов о Дон Кихоте, высокие узкие узкие бойницы, арочные переходы и веранды, плоская крыша с перилами. Скорее всего, там тоже место для прогулок и отдыха. Диего запарковался под навесом, с краю, где оставалось единственное свободное место. «Мы опаздываем?» – спросила Анна. «Нет, остальные просто рано приехали. Пообщаться перед ужином». Наварро произнес эту фразу с такой интонацией, что сразу стало ясно. Общаться он не хочет категорически. Хоть до ужина, хоть после. Диего выключил мотор. Широкими шагами обошел машину и помог Анне выйти. «На нас, скорее всего, смотрят в окна». Приобняв ее за талию, краем рта пояснил он. И правда, дверь распахнулась при их приближении. На пороге стояла глубоко беременная миниатюрная женщина с крупными чертами лица, темной кожей и характерным для Южной Америки разрезом глаз. На Диего она не была похожа вообще. «Очевидно, жена одного из родственников», — заключила Анна. «Диего приехал», — заколосила женщина с удивительной мощью для ее компактных форм. На пороге возник мужчина почти в два раза выше нее, выглядевший как Диего, только лет на двадцать постарше. «Привет, сынок, мы заждались». «Ты нас так редко навещаешь?» — Навара старший, обняв беременную за талию. «Жена?» «Не хотел нервировать, лишний раз и забыл Ей-то вредно». Сказано было с улыбкой, но без чувства. Анне захотелось пнуть это вредное бревно. Женщина, пусть и мачеха, явно обожала своего пасынка. Такой восторг не сымитируешь. — Папа, знакомься, это Анна, моя девушка. Ты просил привести. Все так же безразлично продолжил Диего. навара старше склонил голову, пожимая руку Анне. — Эстебан Навара, это моя жена Изабель. «Счастлива приветствовать вас в нашем скромном доме!» «Это я просила привести, оживленно встряла Изабель. «Очень хочу посмотреть на красотку, приручившую нашего мальчика!» «Проходи, дорогая, Вино мне нельзя, но тебе-то пока можно!» И с такой надеждой посмотрела на Анну, будто просила сказать «Нет, мне тоже нельзя, я тоже беременная!» Пришлось разрушить ее мечты. «Мне можно, особенно красная!» — пошутила Анна. Мужчины остались у дверей, что-то в полголоса обсуждая. Не очень приятное, судя по лицу Диего. Латиноамериканка увлекла Анну сквозь просторный холл с широкой мраморной лестницей в углу и фонтанчиком посередине, застекленным дверям в сад. Анна и предполагала по внешнему виду. Дом оказался построен буквой «П» с центральным входом в верхней перекладине. и Внутри буквы располагался патио, обширный внутренний дворик. Мощенный мелким камнем, с бассейном, еще одним фонтаном с рыдками, редкими пальмами и огромным столом, накрытым в расчете на большую дружную семью. На дальнем конце сидел уже знакомый Фернандо. Рядом с ним, опустив глаза в тарелку, сутулилась девушка, чуть старше Анны, в темно-зеленом закрытом платье с длинным рукавом. Напротив них расположилась полноватая брюнетка с яркими губами и зажатой в них сигаретой. Изабель помахала руками, разгоняя дым. «Бланка, прекращай курить, уже дышать нечем!» Тут же сделала замечание сестре Федерико. Та неохотно затушила сигарету в хрустальной многогранной пепельнице. «Садись рядом с Бланкой, дорогая. Скоро подадут первое блюдо. Я позову мужчин и скажу кухарке, что пора. Полная энергии, хоть и похожая на шарик женщина, умчалась обратно в дом». Анна неуверенно присела за стол. Федерика ей подмигнул. Знакомься, моя жена Камила, сестра Бланка. Очень приятно, кивнула Анна обеим. Камила потупилась еще больше. Бланка громогласно поинтересовалась. И давно вы с Диего встречаетесь? Уже дайте посчитать. Целых четыре дня, гордо заявила Анна. Это срок, хмыкнул Федерика. От дальнейших расспросов Анну спасло появление закусок и недостающих членов семьи. Горничная в настоящем блин-кружевном передничке ловко расставила миниатюрные полупрозрачные тарелочки с невидимым невооруженным глазом бутербродиком, разлила вино по бокалам и удалилась. У нас сегодня просто, по-домашнему. Официант в отпуске, так что обходимся малым штатом. Извиняющимся голосом прокомментировала Изабель. «Ничего-ничего, все нормально», – еле слышно ответила Анна. Только хорошее воспитание позволило ей не расхохотаться в голос от зашкаливающей нереальности происходящего. Чем есть бутербродик, было неясно. Вилки надо брать с краю, это Анна помнила. Но с самого края лежала ложка. задача. «Помог Диего». Перехватив ее растерянный взгляд, подцепил зубочистку, торчащую с бутербродика, и отправил ее целиком в рот. Все гениальное просто. «Ненавижу французскую кухню», — убедилась Анна спустя полчаса. Редкие смены блюд не насыщали, а только раздразнивали аппетит. Кошачья порция овощного супа, кусочек креветки, даже не целая креветка, кусочек на ломтике авокадо, Политая коктейльным соусом, Тонко нарезанный до полупрозрачности Бештек с кровью, Две миниатюрные картофелинки рядом. А в промежутках разговоры. В основном говорили мужчины О фирме, политике и футболе. Женщины помалкивали, Иногда оживляясь, Когда речь заходила о курортах Или командировках. Политика Анну мало интересовала, Как и футбол. В делах фирмы она разбиралась еще недостаточно, чтобы поддержать разговор и вообще, чтобы не мучиться самой и не мучить окружающих акцентом, старалась помалкивать, пока обсуждение не переключилось на нее. «Расскажите, как вы с Диего познакомились?» — попросила Изабель, откинувшись на мужа и неоднозначно положив руку на живот. «Я распила мотоцикл об его машину», честно ответила Анна. Диего поперхнулся, его отец нахмурился. Ты разбил машину, в воздухе запахло грозой. Я разбила его машину моим мотоциклом. Четко, чуть не по слогам повторила девушка. Я не знал, что ты попал в аварию. Навара-старший продолжал обращаться к сыну. Никто не пострадал, все обошлось. Ровно и бесстрастно ответил Навара-младший. Зачем тебя беспокоить? Ты и так занят. Быстрый взгляд в сторону мачехи. Эстебан положил руку ей на плечо, как бы защищая. Анна испытывала острое желание сделать то же самое с Диего. Ну и семейка. «Анна, а вы откуда? У вас такой интересный акцент?» Решила перевести тему Изабель. «Не особо удачно. Я русская». «Да, папа, у меня видно страсть к эмигрантам в крови». Диего многозначительно поиграл бровями, глядя на отца. Тот помрачнел на глазах. Анна сняла с колен салфетку и поднялась. «Скажи, Диего, ты ведь раньше здесь жил?» Тот недоумевающе кивнул, отрываясь от зрительного поединка. «Пошли, покажешь свою комнату». И утянула его за собой под слабые возражения Изабель о том, что десерт еще. Десерт.